Совершенство — это полнота свойств. Цзи Син цзи, тренировал бойцового петуха для джоуского царя. Встретив его, царь спросил, готов ли петух к бою. Еще нет. Пока самонадеян. Попусту кичится. Через десять дней царь снова задал тот же вопрос. «Пока нет». Бросается на каждую тень, откликается на каждый звук. Через десять дней царь снова задал тот же вопрос. «Пока нет. Взгляд еще полон ненависти. Энергия бьет ключом через край». «Прошло еще десять дней», — сказал царю. «Почти готов. Не тревожится, даже если услышит другого петуха. Взгляни на него». Он будто вырезан из дерева. Полнота его свойств совершенно. На его вызов не посмеет откликнуться ни один петух. Повернется и сбежит.